Глава 4. 1. Это ясно из предыдущих рассуждений, ведь есть разные виды простого народа, а также и так называемых знатных. Например, одной разновидностью простого народа являются земледельцы, другой — ремесленники, третий — торговцы, занимающиеся куплей продажей, четвертый — моряки, из которых кто служит в военном флоте, кто в торговом, кто занимается перевозкой, кто рыболовством. В некоторых местах каждая из этих разновидностей бывает очень многочисленной Например, рыболовы в Тарантии и в Византии, военные матросы в Афинах, матросы на торговых судах, на Игине и на Хиосе, перевозчики на Тенедесе. К перечисленным подразделениям народа относятся и паденщики, которые, имея лишь скудные средства к жизни, не в состоянии пользоваться досугом. Затем свободные люди, происходящие не от обоих родителей граждан, И, наконец, иные подобные разновидности народной массы. Знатные, в свою очередь, различаются по богатству, благородству происхождения, добродетели, образованию и тому подобным отличительным признакам. 2. Характерным отличием так называемого первого вида демократии служит равенство – Равенство же, гласит основной закон этой демократии, состоит в том, что ни неимущие, ни состоятельные не имеют ни в чем каких-либо преимуществ. Верховная власть не сосредоточена в руках тех или других, но те и другие равны. Если, как полагают некоторые, свободы и равенство являются важнейшими признаками демократии, то это нашло бы свое осуществление главным образом в том, чтобы все непременно принимали участие в государственном управлении. А так как народ представляет демократией большинство, постановления же большинства имеют решающее значение, тот такого рода государственный строй и является демократическим. Итак, вот один вид демократии. Три. Другой ее вид – тот, при котором занятие должностей обусловлено хотя бы и невысоким имущественным цензом. Обладающий им должен получить доступ к занятию должностей, потерявший ценз, лишается этого права. Третий вид демократии – тот, при котором все граждане, являющиеся бесспорно таковыми по своему происхождению, имеют право на занятие должностей, властвует же, закон. Четвертый вид демократии – тот, при котором всякий, лишь бы он был гражданином, пользуется правом занимать должности, властвует же, опять-таки, закон. При пятом виде демократии все остальные условия те же, но верховная власть принадлежит не закону, а простому народу. 4 это было и в том случае когда решающеезнач будут иметь постановление народного собрания а не закон достигается это через посредство демагогов в тех демократических государствах где решающее значение имеют закон демагогом нет места там на первом месте стоят лучшие граждане Но там, где верховная власть основана не на законах, появляются демагоги. Народ становится тогда единодержавным, как единица, составленная из многих. Верховная власть принадлежит многим, не каждому в отдельности, но всем вместе. А какой вид многовластия имеет в виду Гомер, говоря, что многовластие – не благо Тот ли, который нами только что указан, или тот, когда власть сосредоточена в руках нескольких людей, причем каждый из них лично пользуется ею – Остается неясным. 5. В этом случае простой народ, являясь монархом, стремится и управлять по-монаршему, ибо в этом случае закон им не управляет и становится деспотом, почему льстицы у него в почете. Этот демократический строй больше всего напоминает из отдельных видов монархии тиранию. Поэтому и характер у них один и тот же, и крайняя демократия, и тирания поступают деспотически с лучшими гражданами. Постановления такой демократии имеют то же значение, что в тирании распоряжения Да и демагоги и льстицы в сущности одно и то же или, во всяком случае, схожи друг с другом, и те и другие имеют огромную силу. Льстицы у тиранов, демагоги у описанной нами демократии. 6. Они повинны в том, что решающее значение предоставляется не законом, а постановлением народа, так как демагоги отдают на его решение все. И выходит так, что демагоги становятся могущественными вследствие сосредоточения верховной власти в руках народа. Они властвуют над его мнениями, так как народная масса находится у них в послушании. Сверх того, они, возводя обвинения на должностных лиц, говорят, что этих последних должен судить народ. А он охотно принимает обвинения, так что значение всех должностных лиц сводится на нет. Семь. По-видимому, такого рода демократии можно сделать вполне основательный упрек, что она не представляет собой государственного устройства. Там, где отсутствует власть закона, нет и государственного устройства. Закон должен властвовать над всем. Должностным жрецам и Народному собранию следует предоставить обсуждение частных вопросов. Таким образом, если демократия есть один из видов государственного устройства, то, очевидно, такое состояние, при котором все управляется постановлениями Народного Собрания, не может быть признано демократией в собственном смысле, ибо никакое постановление не может иметь общего характера. Вот так должны быть разграничены отдельные виды демократии. Глава пятая. Один. Отличительный признак первого вида олигархии состоит в следующем. Занятие должностей обусловлено необходимостью иметь столь значительный имущественный ценз, что неимущие, хотя они представляют большинство, не допускаются к должностям. Последние доступны только тем, кто приобрел имущественный ценз. Другой вид олигархии – тот, когда доступ к должностям также обусловлен высоким имущественным цензом и когда люди, имеющие его, пополняют недостающих должностных лиц с путем кооптации. Если это производится из всех таких лиц, то такой строй, по-видимому, имеет аристократический оттенок. Если же только из ограниченного числа, то олигархический. При третьем виде олигархи и сын вступает в должность вместо отца. Четвертый вид – когда имеется на лицо только что указанные условия когда властвует не закон, а должностные лица. Этот вид в олигархическом строе – то же, что в монархическом тирании, а в демократическом – то, что мы назвали крайним его видом. Такого рода олигархию называют династией. 2. Вот сколько видов олигархии и демократии. Не следует забывать, что во многих местах государственное устройство в силу тамошних законов не демократическое, но является таковым в силу господствующих обычаев и всего уклада жизни. Точно так же в других государствах бывает обратное явление. По законам строй скорее демократический, а по укладу жизни и господствующим обычаям скорее олигархический. Подобного рода явления встречаются чаще всего после государственных переворотов, когда не сразу переходят к новому строю, но сначала предпочитают мелкие взаимные уступки. Так что существовавшие ранее законы остаются в силе, власть же имеют те, кто изменил государственное устройство. 3. Что существует столько видов демократии олигархии, ясно и сказанного. Ведь неизбежно участие в управлении принимают либо все упомянутые части народа, либо одни из них принимают участие, другие нет. Когда управление государством возглавляют земледельцы и те, кто имеет средний достаток, тогда государство управляется законами. Они должны жить в труде, так как не могут оставаться праздными. Вследствие этого, поставив превыше всего закон, они собираются на народные собрания лишь в случае необходимости. Остальные граждане могут принимать участие в государственном управлении лишь после приобретения установленного законами имущественного ценза. Всякий, кто приобрел его, имеет право участвовать в государственном управлении. Если бы это право не было предоставлено всем, то получился бы олигархический строй. Предоставить же всем возможность иметь доступ невозможно, коль скоро нет средств к жизни. Указанные причины ведут к образованию первого вида демократии. 4. Второй вид демократии отличается от первого следующими признаками. Хотя все люди, в принадлежности которых гражданам на основании их происхождения нет никакого сомнения, могут участвовать в управлении, однако участвуют только те, кто может иметь досуг. В такого рода демократии властвуют законы, потому что для необходимого досуга не хватает доходов. При третьем виде демократии принимать участие в управлении могут все свободно рожденные, однако в действительности участвуют по указанной выше причине не все, так что и в такого рода демократии неизбежно властвует закон. Четвертый вид демократии – тот, который по времени образования в государствах следует за предыдущими. 5. Вследствие увеличения государств по сравнению с начальными временами и вследствие того, что появилось изобилие доходов, в государственном управлении принимают участие все, опираясь на превосходство народной массы, благодаря возможности и для неимущих пользоваться досугом, получая вознаграждение. И такого рода народная масса особенно пользуется досугом. Забота о своих собственных делах нисколько не служит при этом препятствием, тогда как богатым именно эта забота и мешает, так что они очень часто не присутствуют на народных собраниях и судебных разбирательствах. Отсюда и происходит то, что в государственном управлении верховная власть принадлежит массе неимущих, а не законам. Вот сколько видов демократии и каковы они вследствие указанных неизбежных обстоятельств. Шесть. Виды олигархии следующие. Первый вид, когда собственность не слишком большая, а умеренная, находится в руках большинства. Собственники в силу этого имеют возможность принимать участие в государственном управлении. А поскольку число таких людей велико, то верховная власть неизбежно находится в руках не людей, но закона. Ведь в той мере, в какой они далеки от монархии, если их собственность не столь значительна, чтобы они могли, не имея забот, пользоваться досугом, и не столь ничтожно, чтобы они нуждались в содержании от государства, они неизбежно будут требовать, чтобы у них господствовал закон, а не они сами. семь Второй вид олигархии – число людей, обладающих собственностью, меньше числа людей при первом виде олигархии, но самый размер собственности больше. Имея большую силу, эти собственники предъявляют и больше требований, поэтому они сами избирают из числа остальных граждан тех, кто допускается к управлению. Но вследствие того, что они не настолько еще сильны, чтобы управлять без закона, они устанавливают подходящий для них закон. 8. Если положение становится более напряженным в том отношении, что число собственников становится меньше, а самая собственность больше, то получается третий вид олигархии. Все должности сосредоточиваются в руках собственников, причем закон повелевает, чтобы после их смерти сыновья наследовали им в должностях. Когда же собственность их разрастается до огромных размеров, и они приобретают себе массу сторонников, то получается династия, близкая к монархии, и тогда властителями становятся люди, а не закон. Это и есть четвертый вид олигархии, соответствующий крайнему виду демократии. 9. Кроме демократии и олигархии есть еще два вида государственного устройства. Из них один все признают, да и у нас об этом сказано выше, одним из четырех видов государственного устройства. Эти четыре вида — суть монархия, олигархия, демократия и так называемая аристократия. Пятый вид государственного устройства носит название, служащее обозначением государственного устройства вообще. Его называют просто политией. Этот вид — встречается нечасто, поэтому его и упускают, из виду те, кто ставит свои задачи перечисления отдельных видов государственного устройства. В своем перечислении они, как и Платон, ограничиваются только четырьмя видами. 10. Аристократии с полным основанием можно назвать тот вид государственного устройства, о котором речь шла в предыдущем рассуждении. Именно Аристократии по справедливости можно признавать только тот вид государственного устройства, когда управляют мужи, безусловно наилучшие с точки зрения добродетели, а не те, кто доблестен при некоторых предпосылках. Ведь только при этом в виде государственного устройства хороший муж и хороший гражданин одно и то же, тогда как при остальных хорошими бывают применительно к данному государственному строю. Однако существуют некоторые виды государственного устройства, отличающиеся от олигархических и от так называемой политии и именуемой аристократическими это такие виды при которых избрание на должности обусловливается не только богатством, но и высокими нравственными качествами 11 Такой вид государственного устройства отличается от обоих и носит имя аристократии. Ибо и в тех государствах, которые вообще не предъявляют особенных требований к добродетели граждан, встречаются все-таки люди, пользующиеся доброй славой и слабущие людьми порядочными. Там, где государственное устройство считается и с богатством, и с добродетелью, и с народом, как, например, в Карфагене, это есть аристократический строй. Там, где принимаются в расчет только два из указанных условий, то есть добродетель граждан и народ, как, например, в Лакедемонском государстве, получается смешение двух видов – демократического и основанного на добродетели. Таким образом, аристократическое устройство, помимо его первого и наиболее совершенного вида, имеет еще две указанные разновидности. Третьей же являются те виды так называемой политии, которые больше склоняются к олигархии. Глава 6.1. Нам остается сказать еще о так называемой политии и о тирании. Политию мы отнесли сюда, хотя она, равно как и только что упомянутая разновидности аристократии, не является отклонением. По правде сказать, все виды государственного устройства являются отклонениями от самого правильного из них, но последние обыкновенно помещают наряду с аристократическими видами. Сравнительно с ним и с аристократией и другие виды государственного устройства являются уже отклонениями, как мы говорили в начале нашего рассуждения. Упомянуть же о тирании в самом конце будет вполне разумно, потому что она менее всего соответствует представлению, соединяемому с государственным строем вообще. Наша же задача – исследование видов именно государственного строя. Обосновав предложенную нами классификацию, мы должны обратиться к рассмотрению политии. 2. Сущность ее станет более ясной после того, как определен характер олигархии и демократии. Говоря попросту, полития является как бы смешением олигархии и демократии. Те виды государственного строя, которые имеют уклон в сторону демократии, обычно называются политиями, а те, которые склоняются скорее в сторону олигархии, обыкновенно именуются аристократиями, потому что люди, имеющие больший имущественный достаток, чаще всего бывают и более образованными, и более благородного происхождения. Сверх того, представляется, что люди состоятельно уже имеют то, ради чего совершаются правонарушения. И уже одно это упрочивает за такими людьми название людей безукоризненных и знатных. Три. Так как аристократический строй стремится доставить преобладание в государстве наилучшим из граждан, то, говорят, и в олигархиях большинство состоит из совершенных во всех отношениях людей. Да вообще кажется чем-то совершенно невозможным, чтобы оказалось благоустроенным такое государство, которое управляется не наилучшими, но дурными людьми, равно как невозможно, чтобы государство, не имеющее хороших законов, управлялось наилучшими людьми. Ведь благозаконие состоит не в том, что законы хороши, да им никто не повинуется. Поэтому следует допустить, что один вид благозакония состоит в том, что повинуется имеющимся законам. Другой в том, что законы, которых придерживаются, составлены прекрасно, ведь можно повиноваться и плохо составленным законам. Здесь возможны два случая. Государство придерживается либо наилучших возможных для них законов, либо наилучших в собственном смысле слова. 4. Сущность аристократического строя заключается, по-видимому, в том, что при нем... Почетные права распределяются в соответствии с добродетелью, ведь основой аристократии является добродетель, олигархии – богатство, демократии – свобода. А то, что верховную силу имеют решения большинства, свойственно всем видам государственного устройства, ведь что решит большинство из числа участвующих в государственном управлении, то и получает законную силу и в олигархии, и в аристократии, и в демократии. Итак, в большей части государств с гордостью выставляют вперед политию, как обозначение вида их государственного устройства, поскольку смешивают состоятельных и неимущих, богатых и свободных, ведь, кажется, в глазах едва ли не большинства состоятельные занимают место совершенных во всех отношениях людей. 5. Так как в государственном строе три начала притязают на равную значимость – свобода, богатство, добродетель, четвертое благородство происхождения сопровождает два последних, ведь благородство есть старинная доблесть и богатство, то ясно, что политией следует называть такой государственный строй, при котором имеется смешение двух начал – состоятельных и неимущих, а смешение трех начал следует называть аристократией преимущественно перед другими видами государственного устройства, исключая лишь истинный и первый ее вид. Мы сказали, что существуют и другие виды государственного устройства, помимо монархии, демократии, олигархии. Указали на их сущности, на то, чем отличаются один от другого вида аристократии, и чем отличаются политии от аристократии. Ясно, что полития и аристократия недалеки одна от другой. Глава 7. 1. Каким образом возникает наряду с демократией и олигархией так называемая полития и каково должно быть ее устройство, об этом мы будем говорить непосредственно вслед за изложенным. Вместе с тем станут ясными отличительные признаки демократии и олигархии. Прежде всего следует установить разграничение тех видов государственного устройства, а затем поступить так, как поступают со знаками гостеприимства, взяв от каждого из них по половине, сложить их вместе. 2. Существуют три способа соединения и смешения. Либо следует взять существующие законоположения в олигархии и в демократии, относящиеся хотя бы, например, к судопроизводству. В олигархиях на состоятельных накладывают денежный штраф за уклонение от исполнения судебных обязанностей. Неимущим же за исполнение их не полагается никакого вознаграждения. В демократиях неимущие получают вознаграждение, но зато и на состоятельных не налагается штраф общее среднее из этих законоположений свойственной и демократии и олигархии и смешанное из законоположений то и другой будет отличительным признаком политики вот один способ соединения три Второй способ состоит в том, чтобы взять среднее между присущими олигархией и демократией постановлениями о цензе касательно, положим, участия в Народном собрании. Для участия в нем при демократическом строе имущественный ценз либо вовсе не требуется, либо требуется совсем незначительный. Олигархический строй, наоборот, выставляет требования высокого ценза. Общих признаков здесь нет, но для политии можно взять средний ценз между обоими указанными. При третьем способе объединения можно было бы взять одну часть постановления олигархического законодательства и другую часть постановления демократического законодательства. Я имею в виду следующее. Одной из основ демократического строя является замещение должностей по жеребию, олигархического же по избранию, причем в демократиях это замещение не обусловлено имущественным цензом, а в олигархиях обусловлено. Следовательно, Отличительный признак аристократии и полиции мы получили бы, если бы взяли из олигархии и демократии по одному из отличительных для них признаков в деле замещения должностей, а именно из олигархии то, что должности замещаются по избранию, а из демократии то, что это замещение не обусловлено цензом. Итак, вот еще один из способов смешения. 4. Мирилом того, что такого рода смешение демократии-олигархии произведено хорошо, служит то, когда окажется возможным один и тот же вид государственного устройства называть и демократией-олигархией. Те, кто пользуется обоими этими обозначениями, очевидно чувствуют, что имя обозначается «смешение прекрасное», а такое смешение заключается именно в середине, так как в ней находят место обе противоположные крайности. Это именно и характерно для лакодемонского государственного устройства. 5. Многие пытаются утверждать, что оно демократическое, так как его порядки содержат в себе много демократических черт, хотя бы прежде всего в деле воспитания детей. Дети богатых живут в той же обстановке, что и дети бедных, и получают такое же воспитание, какое могут получать дети бедных. То же самое продолжается и в юношеском возрасте, и в зрелом, и тогда ничем богатые и бедные не разнятся между собой. Пища для всех одна и та же в сиситиях, одежду богачи носят такую, какую может изготовить себе любой бедняк. К тому же из двух самых важных должностей народ на одну избирает, а в другой сам принимает участие. Геронтов они избирают, а в эфории сам народ имеет часть. По мнению других, лакедемонский государственный струй представляет собой олигархию, как имеющий много олигархических черт. Хотя бы, например, то, что все должности замещаются путем избрания, и нет ни одной замещаемой пожреды. Далее лишь немногие имеют право присуждать к смертной казни и к изгнанию, и многое подобное. 6. Необходимо, конечно, чтобы в прекрасно смешанном государственном устройстве были представлены как бы оба начала вместе, и ни одно из них в отдельности. Оба начала должны находить себе опору в самом государственном строе, а не вне его. Чтобы не большая часть желала видеть этот строй именно таким, это ведь, пожалуй, можно достигнуть и при наличии плохого государственного строя, но чтобы иного строя помимо существующего не желала ни одна из составных частей государства вообще. Теперь мы сказали о том, как должны быть устроены полития и отдельные виды так называемой аристократии. Глава 8. 1. Нам осталось сказать еще о тирании, не потому что о ней стоило бы много распространяться, но для того, чтобы она нашла себе место в нашем исследовании, так как и тиранию мы считаем до известной степени одним из государственных устройств. О царской власти мы рассуждали в предыдущем изложении, где рассматривали царскую власть в собственном смысле с точки зрения ее полезности или вреда для государства, а также кого, из кого и как следует назначать царем. 2. В той же части нашего исследования, где речь шла о царской власти, мы установили различие двух видов тирании, так как свойства их, обеих до известной степени, совпадают со свойствами царской власти. И та, и другая покоятся на законном основании – У некоторых варварских племен избирают самодержцев, монархов, а в старину и у древних эллинов избирались такого же рода монархи, которые назывались и эсимнетами. Упомянутые два вида тирании имеют некоторые отличия. С одной стороны, оба они были видами монархического строя, как основанные на законе и на добровольном признании их со стороны подданных. С другой стороны, это были виды тирании, так как власть в них осуществлялась деспотически, по произволу властителя. 3. Третий вид тирании, тирании по преимуществу, соответствует неограниченной монархии. Такого рода монархия, естественно, оказывается тиранией, так как в ней проявляется безответственная власть над всеми равными и лучшими и к выгоде ее самой, а не подданных. Поэтому такая тирания возникает вопреки желанию подданных. Никто из свободных людей добровольно не выносит такого рода власти. Итак, вот каковы виды тирании, и вот сколько их по указанным причинам. Глава 9. 1. Какой же вид государственного устройства наилучший? Как может быть наилучшим образом устроена жизнь для большей части государств и для большинства людей без относительно к добродетели, превышающий добродетель обыкновенного человека? Безотносительно к воспитанию, для которого потребны природные дарования и счастливое стечение обстоятельств? Безотносительно к самому желательному устрою, но применительно лишь к той житейской обстановке, которая доступно большинству. И к такому государственному устройству, которое оказывается приемлемым для большей части государств. 2. Различные виды, так называемая аристократии о которых мы только что говорили, отчасти малоприменимы в большинстве государств, отчасти приближаются к так называемой политии. Почему и следует говорить об этих видах как об одном? Суждение обо всех поставленных вопросах основывается на одних и тех же исходных положениях. Если верно сказано в нашей этике, что та жизнь блаженная, при которой нет препятствий к осуществлению добродетеля, и что добродетель есть середина, то нужно признать, что наилучшей жизнью будет именно средняя жизнь, такая, при которой середина может быть достигнута каждым. Три. Необходимо установить то же самое мерило как для добродетеля, так и для порочности государства, его устройства. Ведь устройство государства — это его жизнь. В каждом государстве есть три части – очень состоятельные, крайне неимущие, и третьи – стоящие посредине между теми и другими. Так как по общепринятому мнению умеренность и середина – наилучшая, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. 4. При наличии его легче всего повиноваться доводам разума. Напротив, трудно следовать этим доводам человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхзнатному, сверхбогатому или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхуниженному по своему общественному положению. Люди первого типа становятся по преимуществу наглецами и крупными мерзавцами. Люди второго типа часто делаются злодеями и мелкими мерзавцами. А из преступлений одни совершаются из-за наглости, другие — вследствие подлости. Сверхтого, люди обоих этих типов не уклоняются от власти, но ревностно стремятся к ней, а ведь и то, и другое приносят государствам вред. 5. Далее, люди первого типа, имея избыток благополучия, силы, богатства, дружеских связей и тому подобное, не желают, да и не умеют подчиняться. Это наблюдается уже дома, с детского возраста. Избалованные роскошью, в которой они живут, они не обнаруживают привычки повиноваться даже в школах поведение людей второго типа из-за их крайней необеспеченности чрезвычайно унижены. Таким образом, одни не способны властвовать и умеют подчиняться только той власти, которая проявляется у господ над рабами. Другие же не способны подчиняться никакой власти, а властвовать умеют только так, как властвуют господа над рабами. 6. Получается государство, состоящее из рабов и господ а не свободных людей, государства, где одни исполнены зависти, другие – презрения. А такого рода чувства очень далеки от чувства дружбы в политическом общении, которое должно заключать в себе дружественное начало. Упомянутые женами люди не желают даже идти по одной дороге со своими противниками. Государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны и одинаковы, а это свойственно преимущественно людям средним. Таким образом, если исходить из естественного, по нашему утверждению, состава государства, неизбежно следует, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй. Эти граждане по преимуществу и остаются в государствах целыми и невредимыми. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому, как бедняки стремятся к имуществу богатых. А так как никто из них, и они ни на кого, не злоумышляют, то и жизнь их протекает в безопасности. Поэтому прекрасное пожелание высказал факелит. У средних множество благ, в государстве желаю быть средним. 7. И так ясно, что наилучшее государственное общение — То, которое достигается посредством средних, и те государства имеют хороший строй, где средние представлены в большем количестве, где они, в лучшем случае, сильнее обеих крайности или, по крайней мере, каждый из них в отдельности. Соединившись с той или другой крайностью, они обеспечивают равновесие и препятствуют перевесу противников. Поэтому величайшим благополучием для государства является то, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но достаточной. А в тех случаях, когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо олигархия в чистом виде, либо тирании, именно под влиянием противоположных крайностей. Ведь тирания образуется как из чрезвычай на распущенной демократии, так и из олигархии значительно реже из средних видов государственного устроя и тех, что сродни им. О причинах этого мы поговорим позднее, когда будем рассуждать о государственных переворотах. 8 И так, очевидно, средний вид государственного строя наилучше, ибо только он не ведет к внутренним распрям. Там, где средние граждане многочисленны, всего реже бывают среди граждан группировки и раздоры. И крупные государства по той же самой причине, именно потому, что в них многочисленность средние граждане менее подвержены распрям. В небольших же государствах население легче разделяется на две стороны, между которыми не остается места для средних, и почти все становятся там либо бедняками, либо богачами. Демократии, в свою очередь, пользуются большей в сравнении с олигархиями и безопасностью. Существование их более долговечно благодаря наличию в них средних граждан. Их больше, они более причастны к почетным правам в демократиях, нежели в олигархиях. Но когда за отсутствием средних граждан неимущие подавляют своей многочисленностью, государство оказывается в злополучном состоянии и быстро идет гибели. 9. В доказательство выдвинутого нами положения можно привести и то, что наилучшие законодатели вышли из граждан среднего круга. Оттуда происходили салон, что видно из его стихотворений, ликург «Царем он не был», Харонт почти большая часть остальных. Теперь ясно и то, почему в большинстве случаев государственный строй бывает либо демократическим, либо олигархическим. Вследствие того, что средние занимают в государствах зачастую незначительное место, те из двух, которые их превосходят, либо крупные собственники, либо простой народ, отдалившись от среднего состояния, перетягивают государственный порядок на свою сторону. Так что получается либо демократия, либо олигархия. 10. Так как сверх того между простым народом и состоятельными возникают распри и борьба, то кому из них удается одолеть противника, те и определяют государственное устройство, причем не общее и основанное на равенстве, а на чьей стороне оказалась победа, те и получают перевес в государственном строе в качестве награды за победу, и одни устанавливают демократию, другие – олигархию. И те два греческие государства, которым принадлежало главенство в Греции, насаждали, в соответствии со своим государственным устройством, в других государствах одно – демократию, другое – олигархию, причем считались выгодой не этих двух государств, но лишь со своей собственной. 11. В силу указанных причин средний государственный строй либо никогда не встречается, либо редко и у немногих. Один лишь муж, противоположный с тем, кто прежде осуществлял главенство, дал себя убедить ввести этот строй. Вообще же в государствах установилось такое обыкновение. Равенство не желать, но либо стремиться властвовать, либо жить в подчинении, терпеливо перенося его. И сказано ясно, каково наилучшее государственное устройство и по какой причине. 12. После того, как нами определено наилучшее государственное устройство, нетрудно усмотреть, какое из остальных устройств, демократических, олигархических, в разновидности их, по нашему утверждению, несколько, следует поставить на первое место за наилучшим, какое на второе и так далее, в зависимости от того, насколько то и другое и так далее оказываются относительно лучшими или худшими. Лучшим видом государственного устройства всегда будет то, которое будет приближаться к совершеннейшему, а худшим то, которое будет более удаляться от среднего. Исключается тот случай, когда кто-либо станет обсуждать этот вопрос в зависимости от тех или иных предпосылок. Я говорю в зависимости от тех или иных предпосылок потому, что зачастую не бывает никаких препятствий к тому, чтобы некоторые государства вместо другого, более предпочтительного само по себе устройства, пользовались иным, но для него полезным устройством.